Глава тридцать девятая В разбитое заднее стекло машины залетел осколок преследователя. Очень горючий. Диана, как могла, несколько раз топнула по нему ногой в элегантной туфельке. Туфелька загорелась. Пришлось пинать сиденье Фионы, чтобы сбить пламя. «Ай — Ай! — взвизгнула Фиона. — За что? Горим — Горим! — зарычала Диана. — Наружу! — В гробу я видал такую ружу! Воскликнул я, отстегнув ремень и выглядывая из выбитого окна. Застряли мы крайне удачно, на расстоянии метров десяти от земли. «Мы сейчас сгорим к чертовой матери!» — крикнула Диана. «Сгореть или разбиться?» — задумался я. «А, ладно, хрен с ним. Давай разобьемся». В кабине становилось все жарче, особенно страдала Диана, под ногами которой всё это добро горело и чадило. Не дожидаясь, пока мы с Фионой решимся, она пролезла между двумя сиденьями, выглянула наружу и, мгновенно оценив обстановку, сказала «Фигня!» Не успел я глазом моргнуть, как она вылезла наружу, заехав мне обожженной туфлей по щеке и одной рукой уперлась в каменную стену. «Ты белины объелась?» — дошло до меня. «Фиона, давай за мной, ты же кошка!» — сказала Диана. «У тебя получится!» А потом этому стыдно станет, и он психанет, за нами полезет. И я, раскрыв рот, смотрел, как она сползла с капота и, вытянувшись между двумя стенами, упершись руками и ногами, туфли сбросила вниз, поползла таким образом к земле. Или пошла, фиг его знает, как правильнее назвать. — У меня получится! — заявила Фиона с несвойственной ей уверенностью. Отщелкнула ремень и, мявкнув, повалилась на меня. — Охренительно получилось, — буркнул я. — Прости, я сейчас. Она в точности повторила маневр Дианы, только разуваться не стало Ботинки не туфли, видимо, давали хорошее сцепление с поверхностью. Сзади припекало, Фиона исчезла из виду. — Да блин! — воскликнул я. Громыхнуло, и сверху пролетел опять чистым ёдлем безымянный лётчик. Сзади в мою тарелку опять что-то ударило. «Ну вас <с нахер с вашими гонками!» Решился я и выпал наружу «Мать твою, высота-то какая! И эти две таракашки ползут. Но если они ползут, мне сам Амадей велел». Высота, конечно, напрягает, но не до паники. «Эх, держите руки-ноги!» Я развернулся, наоборот, не так, как девчонки. Ногами сразу уперся в стену, руками в капот. Капот чуть поддался. Вдруг подумалось, что сейчас сзади кто-нибудь как вхреначится, вся эта махина как стронится, и привет. Так чего я жду тогда? Счастье в жизни? Пополз вниз, стараясь не смотреть вниз и не зажмуривать глаза. Офигеть занятие. Ползти лицом вниз, не глядя вниз. Вот капот закончился, я робко вытянул руку под него. Захотелось плакать. Стены всё не было. Ноги начали подрагивать. Господи, какой хернёй занимаемся? Да какому нормальному человеку подобное в голову придёт? Трёхэтажка, не меньше. И внизу нифига не мягкий газончик, а твёрдая каменная тропа. Помереть, может, и не помру, а вот сломать руки, ноги, шею — запросто. «Я всё!» — донёсся снизу крик Дианы. Я нехотя посмотрел вниз. Она действительно стояла на земле и махала обеими руками. «Угу. Скажи ещё, что беспокоишься. Я поверю». «Ну, тогда приготовься ко второму заходу, потому что я только начал!» — крикнул я. Вытянул руку подальше. «О!» «Вот и стена. Вполне можно упереться. Так, вес на одну руку, упереться, что есть силы. Теперь вторая. Офигеть, я повис. Теперь пошли. Правая рука, левая нога. Теперь левая рука, правая нога. Матерь Божья, страшно-то как». Хорошо, хоть в расщелину больше никто не врезался и не орал, пролетая над головой будущим трупом. — Сука! — тоненьким голосом сказал я, сделав второй шаг вниз. — Сука! Сука! Сука! Мать твою! Инстинкт самосохранения заставил меня взять чуть левее, чтобы тарелка осталась справа. Если это хреновина упадет, черни на меня. Дернул меня, черт, повернуть голову вправо. От увиденного икнулась Три тарелки висели перед щелью, глядя на меня глазами внимательных гонщиков. За их спинами толпились остальные преследователи. Я не выдержал искушения, перенес весь вес на левую дрожащую руку и правой показал им факт. Коротенький такой, всего на полсекунды, но показал. Тут у ближайшей тарелки отъехало вверх стекло, и сидящий внутри гонщик задумчиво сказал. — Не, ну так-то машину сбили. Пока я полз, поднял стекло тот, что висел пониже. — Ни хрена не сбили! Она ведь не упала! Я прополз еще немного и поднял-забрал следующий. «Сдается мне, господин Монтрезо-младший имел в виду переубивать экипаж. Но я хызы, честно, чуть теперь делать?» «Ребята, вы вообще не шарите!» — крикнул я, стараясь выдерживать бодрый голос. «Господин Монтрезо-младший обещал полтора ляма за сбитый тринадцатый номер. Номер, вон он, висит. Вы деньги что, на всю толпу делить будете?» Три секунды было тихо и молчаливо. А потом три лобовых стекла одновременно опустились. «Шикарно, пацаны!» Пробормотал я, услышав первый взрыв. «Кот базилию и лиса Алиса в стране дураков». Посеяв хаос, я приободрился. Спуск веселее пошел. Внизу, затаив дыхание, ждали Диана и фиона То, что Диана не свинтила никуда, меня радовало. Теоретически-то могла ведь. Конечно, она не знала моего плана, но отсюда из этой расщелины было только два пути — к Жан-Полю, либо в другую сторону. И методом исключения можно было вычислить, что спасение я вижу где-то там. Но Диана ждала, пока я матерясь спущусь. Я проделал, наверное, две трети пути, когда в щель опять что-то долбанулось — потом оно взорвалось и горящий осколок чиркнул меня по плечу вскрикнув я дернул рукой другая оказалась не готова и соскользнула вниз я заорал уже не шуточно стал лихорадочно хвататься за стену но момент равновесия оказался потерян и ладони заобраздили по камню обдираясь в кровь в конце концов я кувыркнулся вперд и полетел вниз упал удачно на бок Хотя, может, и не столь удачно приложился порезанным плечом. Застонал. «Вставай!» — хороморали Диана с Фионой, поднимая меня на ноги. «Бежим!» «Вот нет, чтоб спросить. Костя, как ты родной? Не ушибся? Может, тройничок устроим?» Прошипел я, уступая их напору. «Нет, блин, бежим, лезим торопимся. Когда у нас уже будут спокойные приключения?» «В следующей арке», — пообещала Диана. «Обязательно. Наверное. Возможно. Постараемся». «Угу. Уж ты-то постараешься». Буркнул я, ковыляя по узкому проходу. «Опять встрянешь в какую-нибудь жопу, а мы с Фионой будем с риском для жизни тебя оттуда вытаскивать. Да, Фиона?» «Да, Костя», — не подкачала хвостатая. -то «Я тоже уже устал за ней бегать. Пусть выберет кого-нибудь из нас и успокоится». Диана без слов застонала. А я задумался. То ли Фиона стебаться научилась от меня, то ли Филлиса перекрыла наглухо. Коридор оканчивался стеной. В стене была пещера, а перед пещерой лежал разбитый в дребезги летчик -камикадзе. Лучше всех пел Йодолем. Вздохнул я и отдал честь покойнику. Фиона всхлипнула, провожая в последний путь обратно по искусству — Хотя не в последней, конечно. переродиться где-нибудь в этой помойке, вырастет и станет таким же дебилом. Мы вошли в пещеру. Там немедленно столкнулись с проблемой, о которой я как-то не подумал. Было темно. В первый раз, споткнувшись, я остановился и задумался. «Этак мы тут все ноги переломаем, пока десять метров пройдем. А потом придет Жан-Поль с фонариком». «Что случилось?» — спросила Фиона, упершись носом мне в спину. — Сама не видишь? — Не вижу. — Вот и я не вижу. Ни хрена. — так допусти меня вперед. Я резко развернулся осененной блестящей догадкой. — Ты видишь в темноте? — Ну, более или менее. Силуэт вижу, смутный. Она пробралась вперед. — Положи руки мне на плечи. Я положил... Сзади точно так же поступила Диана. Мы двинулись дальше веселым паровозиком. «Что ищем?» — осведомилась Диана. «Кстати, да!» — спохватилась Фиона. «Тут, например, развилка. Нам куда?» «Налево!» — ответил я. «Господин Монтрезо-старший любил налево. А ищем мы портал». «Зачем?» — я почувствовал, как Диана пожала плечами. «Чем мы в него тыкать будем?» «Там на месте покажу». «Костя, я серьезно», — вздохнула Диана. «Без затрат энергии через портал не пройти. Чтобы использовать энергию, нужен ретранслятор. А мой ретранслятор...» Она почтила секундой молчания свой ретранслятор. «Портал предоплаченный», — сказал я небрежным тоном. Диана помолчала еще пару секунд, а потом задала вопрос, который мне раньше в голову не приходил. — Насколько? — Чего «насколько»? — переспросил я, уже кубчиком, понимаешь что к чему. — Насколько проходов он предоплачен? — И когда? — И ты уверен, что с тех пор им никто не пользовался? — Конечно, — откликнулся я. — Уверенность — штука полезная, особенно когда идешь в темноте в компании других не столь уверенных. Я бы, конечно, мог объяснить, что сказку про портал мне рассказала выжившая из ума бабуля, которая с трудом вспоминает, как ее собственного сына зовут. Мог сказать, что до вчерашнего дня не имел понятия о существовании каких-то предоплаченных порталов, а до сегодняшнего не знал, что у них бывает какой-то лимит на проходы. Мог бы. Только зачем? Да идем, палочкой потыкаем, посмотрим... «Если будет куда тыкать, конечно. А то, может, там просто на стене нарисован кривой овал с подписью. Портала начальника». «Поворот», — сообщила Фиона. «Выше ноги поднимайте, тут камни». Я послушно замаршировал, как на военно-полевых сборах учили, а вскоре понял, что сам различаю камни под ногами. «Как так?» Я поднял голову и увидел, что впереди из-за очередного поворота брежет сиреневое сияние. — Вот он мой хороший! — обрадовался я. — Как живой! Фиона ускорила шаг, и я отпустил ее, Диана меня. Пещера тут была уже довольно широкой, так что мы могли идти плечом к плечу все трое. И все одновременно вошли в круглое помещение — у дальней стены которого переливался красивый портал. У портала, правда, кто-то сидел. И я понял, кто это, сразу после того, как за нашими спинами громыхнул обвал, отрезая путь к спасению. — Долго шли, — мрачно сказал Амадей. — По-вашему, у меня что... Так много времени, что я могу его тратить на ожидания. Фиона обескураженно икнула. Диана сложила руки на груди. А я пожал плечами и сказал. — А на что тебе его еще тратить? Порнуху смотреть, только расстраиваться. В гонке не умеешь, миры творишь. Корова краши гадит. И очки у тебя чмошные. Вот так.